Территория Ордена. База патрульной службы в окрестностях города Порто-Франко. Четверг, 13.03.21.18.50. Плечо немного ноет. Прикладка у Мацена и Фала разная. Не сразу приноровился. Руки в масле по четыре магазина из обоих стволов отстрелял. Полный цинк. После такого оружия надо почистить. А конструкция незнакомая. Даром, что фал внутри действительно на светку смахивает, и в разборке оказался проще калаша. Своих гитиков есть и у него, а тем паче у антикварного изделия Матсона и Расмусона. Общий результат тренировки несколько странный. Трофейный фал я взял по случаю, сугубо потому, что он уже есть, и другой нормальный автомат будет не факт, что лучше, зато уж точно дороже. Решил попробовать, не более. Не понравится, просто продам. Так вот, этот случайный ствол на одиночных и коротких очередях ведет себя прекрасно. Метров на триста цели я беру спокойно, а на пятьсот где-то в половине случаев, что для общевойскового боя очень даже неплохо. Так на снайпера и не претендую. С таким раскладом продавать детище Дьедонна Сева совершенно не хочется. А вот Матсон, любимый, чаемый и вообще хрустальная мечта босоногого детства, В моих руках на том же полукилометре нормально накрывает цель исключительно длинными. Благо, управляется легче калаша. Вес солидный, а скорострельность ниже автоматной. Но на коротких очередях с этой вроде бы вполне доступной мощному ручнику дистанции выходит чистая лотерея. Да, конечно, практики с пулеметами у меня, считай, никакой. Удивляться вроде как и нечему. Но я ведь и фал впервые в руки взял, а с ним получается лучше. Вот и мечтаю после этого. Зато Кольт, по которому Берт преподал быстрый урок что, как, куда, у него самого такой же, только с рамкой оливкового пластика и укороченный боевой командорский, в руку лег сразу и прочно. Теперь понимаю, почему на портрет Джона Мозеса Браунинга иные молятся, как на икону. Из такого пистолета раз-другой стрельнешь, и останавливаться неохота, пока патроны есть. У меня как раз и закончились. сорок пятого калибра вместе с Кольтом всего полсотни из-за С попаданиями, правда, не ахти. В тушку со штатных для короткоствола 25 метров я пока кладу от силы две трети пуль. И самое веселое, что навскидку от пуза, результат не сильно хуже. Берт только плечами пожимает. А ты чего хотел? Впервые нормальный пистолет в руки взяв. Что до Руиса, он для разминки немного пострелял из Глока и купленный на базе Испанки. Из пистолета чуть лучше меня, а из карабина примерно так же то бишь без запредельной меткости. но ну, а потом принялся колдовать, иначе не назовешь, над Реймингтоном. Минут пять примеривается, стреляет, потом еще пять минут подкручивает колесики прицела. Чуть ли не по волоску. И чего-то черкает в блокнот. Часа два потратил. Я спросил, что делаешь? Получил недоуменный взгляд и ответ, ну нули вывожу. Ни хрена не понял, но переспрашивать не стал. Завершив колдовство, напарник следующими четырьмя выстрелами гасит четыре грудных мишени на разных дистанциях. Последняя метрах в девятистах. Вернее, на тысячеярдовом рубеже. А хорош! Одобрительно хлопает Берт его по плечу. Навык очень-очень полезный. Не вздумай терять форму. Руиз отмахивается, но по физиономии видно. Доволен, как слон. Там же на стрельбище перекусываем бургерами. Ура! Наконец-то в новом мире встретилась стандартная жрачка типа Макдональдса, который можно набить брюхо, но удовольствие от такого получать способен лишь тот, кто ни разу не пробовал настоящей еды, и отправляемся обратно в город. Проходим на северном блокпосту стандартную процедуру опечатывания оружия. Едем по главной, натыкаемся на выползающий из китайского представительства натуральный цыганский табор. Ладно, насчет цыган приврал, личности там все на одну узкоглазую желтую морну но выглядят именно табором, горластым, ярким и безалаберным. Через несколько минут Берт врубает задний ход и сворачивает направо на вторую. Да в крюк через квартал красных фонарей. Потом выруливаем на бульвар Чамберса, дальше маршрут знакомый. А через полтора квартала навстречу появляется знакомая фигурка Полины в легком красном платьице, выше колен и широкополой шляпе. «Куда гуляем?» – интересуюсь я. «Надоело сидеть в гостинице?» – отвечает девчонка. «Хочу развеяться в дансинге». «Одна?» «А что тут такого?» «Ни в Ростове, ни в Тулоне мне на прогулках охранников не требовалось». Вот нутром чую, что порта франко в плане проблем, с которыми может столкнуться на прогулке одинокая хорошенькая девчонка, даст фору Ростову и Тулону вместе взятым. Даром, что оба эти населенных пункта не числятся в самых безопасных и благочинных. Однако Полина права в другом. Проблемы эти ее. И если она хочет их поискать, какой-то посторонний Влад вмешиваться не может. «Что такое?» – спрашивает Руиз, который по-русски само собой никак. Девушке скучно и хочется потанцевать, пожимая плечами. Разумно кивает напарник и выпрыгивает из машины. Изображает перед Полиной нечто типа придворного поклона. Благо сомбрера как раз величиной с мушкетерскую шляпу. Только пышного плюмажа не достает. Переведи. Почту за честь, рита, если вы позволите составить вам компанию в следовании избранным вами на сегодня маршрутом. Смотрится парочка приуморительно ибо со вчерашнего вечера в их пропорциях ничего не переменилось. полина выслушав перевод, царственно кивает и подает спутнику руку. Берт фыркает в кулак. «Вот интересно, а если сегодняшний маршрут сеньориты случайно приведет тебя в здешнюю церковь к алтарю? Об этом пусть ее папаша волнуется!» Без ухмылки отвечает Руиз. «Тогда мы поехали его просвещать!» Берт переключает сцепление. «Езжайте, езжайте!» И руиз добавляет что-то по-испански потом они с сполины под руку движутся в кварталы развлечений а мы с бертом катим по Чамберс Лейн на юг а вообще молодец парень изрекает берт симпатичной девчонки в таком месте бродить без сопровождения считая кул дразнить схватят и в секс рабыни а помнится не успеет на глазах у патрулей просто прохожих Ну не прямо на глазах конечно а по заведениям патрульные шарить не станут Они ж не муниципальная полиция. Они приказы от ордена получают. А что орден? Так ничего. Только власть и сила здесь у него. Серьезная власть. И если при такой власти четверть города отдана под бордели из казино, где, разумеется, девочки работают добровольно и без всякого принуждения, значит, ордену такое выгодно. Кто ж будет портить дойную корову? На словах декларируется свобода личности. А на деле сам понимаешь. Какие личности имеют право быть свободными, а каким при попытке покачать права по этой самой личности конкретно врежут. И хорошо, если не прикладом.